Кроме того, естественно, было бы для общества требовать, чтобы человек, явно вредный, грозящий каждому гибелью, был исключаем из общества, не мог в нем доли оставаться. Также должно было общество изначально смотреть и на зажигательство двора или гумна. Зажигатель должен был заплатить за вред, причиненный пожаром, и потом осуждался также на поток, а дом его отдавался на разграбление. Относительно увечий такое же постановление, как и относительно убийства. Обиженный мог отомстить за себя обидчику тем же, удар за удар, увечья за увечье. Если же не может пустить, то берет себе денежное вознаграждение и плату лекарю. В некоторых списках прибавляется, что князь получает при этом пеню или продажу. Увечья и вознаграждение за него различались, смотря по тому, каким образом оно будет нанесено. Также смотря по тому, мог ли излечиться поврежденный член или нет, и по важности члена. Обиду считалось действие, в котором обнаруживалось намерение нанести побои и увечья. Относительно кражи, похитивший обязан был возвратить похищенное и платить известную сумму за обиду, смотря по ценности украденного. Исключение составляет в некоторых списках коневый тать, которого мир выдавал князю на поток. В числе похищения чужой собственности полагался увод, укрывательство беглого холопа, помощь, оказанная ему во время бегства, неродение при поимке. Упоминаются случаи порчи, истребления чужой собственности, большую пеню платили за повреждение межевых знаков, убийство вора не считалось убийством, если было совершено при самом воровстве, когда вор еще не был схвачен, но считалось убийством, если вор был убит связанный или во время бегства.